Глава 2. Духовная практика живой этики. Понимание основ живой этики. Необходимость морально-этического очищения сознания ученика. 12 апреля 1935 года. Очень буду рада, если учение и устремление к правильному пониманию его, как несение подвига в жизни, укрепится в вас именно советую больше думать о духовном совершенствовании, нежели о космогонии. Без очищения сердца, без расширения сознания путем живой этики нельзя получить истинного знания. Так искоренение одной дурной привычки принесет вам больше пользы, нежели заучивание наизусть всех существующих систем космогонии. Ведь истинное понимание приходит к нам через близость и объединение нашего сознания с сознанием иерарха. Но ведь объединение это может совершиться лишь когда наша внутренняя сущность настолько очистится, что будет в состоянии принимать или отвечать на вибрации, посылаемые великим учителем. Не устану повторять о применении указаний учения в жизни каждого дня, и потому снова советую вам заняться работой над собою. Именно, как сказано в Агне йоге изберите три из ваших худших качеств и постарайтесь освободиться от них. В этом будет заключаться огромная победа. Не вводите себя в заблуждение. Каждый ученик прежде всего должен освободиться от всякого рода иллюзий, тем более от творимых самостоятельно и самовольно. Иллюзия есть наш погубитель. Иллюзия или майя в индусской литературе иногда употребляется как эквивалент мара, а мара означает тьму. Поэтому особенно гоните тщеславные иллюзии.